Глава 12. Если с воспоминаниями приходит боль. Иногда самые радостные и яркие воспоминания способны принести наибольшие страдания. Особенно это касается ситуаций, когда мы теряем близкого человека в результате смерти, развода или разрыва отношений. Мы вспоминаем счастливые времена, когда наслаждались любовью, близостью, взаимосвязью, все делали вместе — и заботились друг о друге. И более от ты кажется чудовищной. Неожиданно приятные воспоминания оказываются омрачены грустью, тревогой, одиночеством или сотней других болезненных эмоций. А ведь это были радостные моменты. Когда в памяти всплывает что-то болезненное, мы страдаем еще больше, потому что плохие воспоминания не связаны с любовью или наслаждением, они способны лишь причинять боль. В этой главе мы рассмотрим две разные стратегии, между которыми, тем не менее, есть нечто общее. Для начала познакомимся с методом принятия потерь, который поможет работать с приятными воспоминаниями. Затем исследуем прием, помогающий обеспечить поддержку, чтобы справляться с неприятными мыслями. «Подготовительная работа. У меня хорошая новость». Вы проделали неплохую подготовительную работу и можете приступать к знакомству со следующими стратегиями. Вы научились бросать якорь, как только появляются болезненные воспоминания. Это прекрасное начало для работы с любыми неприятными эмоциями. Вы также умеете обнаруживать и называть свои чувства. Я замечаю, что думаю о похоронах. Это мысли об автомобильной аварии. Нахлынули воспоминания о том, как она меня обнимала. «Мне вспомнилось, как меня уволили». Вы также знаете, как вести доброжелательные разговоры с собой. Понимаете, что ваши мысли очень болезненны и способны посочувствовать себе. Вы научились освобождать место для неприятных эмоций, которые у вас возникают. Вам известно, как отцепиться от самокритики. Разум твердит, что я попал в просак. Сознание считает, что я слабак. Это снова история «испорченный товар». Вероятно, вы уже поняли, что перечисленные приемы помогают существенно изменить ситуацию к лучшему. Вы признаете собственные чувства, позволяете им остаться и продолжаете заниматься своими делами. Надеюсь, вы также заметили, что воспоминания, как и другие составляющие эмоционального шторма, появляются и исчезают самостоятельно. Если вы еще не практиковали описанные ранее приемы, что ж, самое время начать. Итак, мы освоили некоторые навыки, и теперь нас ждет... Метод принятия потерь. Когда умирает любимый человек, метод принятия потерь обычно хорошо помогает. Далее мы поговорим о том, как адаптировать его для работы с иными видами утрат — увольнением, ухудшением здоровья, разрывом отношений — но пока сфокусируемся только на смерти близкого. Идея в том, чтобы разработать ритуал или церемонию, которые вы будете регулярно повторять. Это поможет вам справиться с потерей. Нет никаких правил, как нужно это делать, насколько долго и как часто. Вы попробуете и решите сами. Попробуйте включить в ритуал некоторые или все из перечисленных далее элементов. Многих это поддерживает. Одно и то же время и место. Регулярная практика в одно и то же время и в одном месте часто приносит хорошие плоды. Можно уйти на кладбище, на берег водоема или в лес, выбрать особое место для молитвы или отвести для этих целей отдельную комнату в доме. Ритуал может занимать пять минут, час или полдня. Здесь нет жестких правил. Пробуйте и поймете, что помогает лично вам. Предмет связанное с ушедшим. Полезно иметь под рукой что-нибудь, что будет напоминать вам о близком человеке фотографию, рисунок, предмет одежды, его любимую игрушку. Символические действия. Идея в том, чтобы ваши действия символизировали любовь к покойному. Можно зажигать свечу, класть цветы на могилу, играть определенное музыкальное произведение, читать стихи, произносить молитву или делать записи в дневнике. Если в ритуале участвует кто-то еще, вы можете держать его за руку, обняться или молиться вместе. Вспоминайте и позволяйте воспоминаниям остаться. Ваша цель — помнить любимого человека и позволить своим чувствам существовать. Освободите пространство для всего — любви и грусти, радости и страха, веселья и одиночества. Признайте, что вам очень больно, посочувствуйте себе. На этом этапе многим помогает упражнение «Рука, дарящее добро», с которым мы познакомились в предыдущей главе. Помните, что вас могут посетить нежелательные воспоминания. Если это произойдет, не прогоняйте их. Это важно, потому что они вернутся с новой силой. Неприятные мысли исчезают на время, а затем возвращаются, чтобы отомстить вам, поэтому если обнаружите нежелательное воспоминание, заметьте и назовите его, позвольте ему остаться. И не забывайте относиться к себе доброжелательно. Выберите воспоминания. Мы почти не властны над памятью. Воспоминания приходят и уходят, когда им вздумается. Очень часто они возникают в самый неподходящий момент, а когда мы хотим их вызвать, они не появляются. Но во время ритуала горевания вы можете сосредоточиться на определенных воспоминаниях, которые вам дороги. Проанализируйте, каким вы хотите запомнить человека. Возможно, вам захочется сохранить в памяти определенные события или случаи, какие-то фразы или поступки, особенности характера, которые вы считали милыми, личные качества, которыми вы восхищались. В таком случае вы можете намеренно оживить желаемые воспоминания, наблюдать и наслаждаться ими. Разговаривайте с любимыми. И последняя, но не менее важная подсказка, многим помогает разговор с любимым человеком. Возможно, такое предложение покажется вам странным, в конце концов, вашего собеседника уже нет в живых. Но такие воображаемые разговоры весьма помогают восстановиться. Если желаете попробовать, говорите вслух или про себя. Возможно, вы захотите поболтать о былых временах, сказать человеку то, что не успели, Поведать, что происходит в вашей жизни. При желании представьте, что ваш близкий отвечает. Натали, сына которой сбила машина, достаточно религиозно. Дважды в неделю она приходила на могилу, приносила цветы, молилась и разговаривала с мальчиком. Кроме того, женщина каждый вечер зажигала в комнате сына свечу и брала какой-нибудь предмет его одежды. Она выполняла упражнение «рука, дарящая добро», прижимая при этом одежду к телу и плакала. Ритуал Натали заканчивался молитвой. Антонио и Кэти придумали следующий ритуал. Раз в неделю они заходили в комнату покойной дочки, стояли перед ее колыбелью и держались за руки. Они зажигали свечу, включали музыку и по очереди делились самыми дорогими воспоминаниями о своей прекрасной девочке. Обычно ритуал заканчивался тем, что они плакали и обнимались. Сложно переоценить пользу практики принятия потерь, или, как ее еще называют, ритуала горевания. Метод подходит не всем, поэтому, если считаете нужным, пропустите эту часть. Но большинству людей он помогает успокоиться, хотя нередко вызывает весьма болезненные чувства. Поскольку вы никогда не знаете, с какими эмоциями столкнетесь во время практики, полезно для начала бросить якорь. Возвращайтесь к этому упражнению так часто, как вам необходимо. И, разумеется, вы вольны экспериментировать, чтобы понять, что подходит для вас лучше всего. Этот метод годится и для примирения с другими видами потерь — работы, здоровья, важных отношений, хотя они вызывают менее интенсивные эмоции. Например, Шанти, чей брак развалился, придумала такой ритуал. Каждый вечер она сидела на диване в течение 10 минут, признавая, что ее сердце разбито, освобождала место для всех возникающих воспоминаний и выполняла упражнение «Рука, дарящая добро». Рада, которая из-за хронической болезни потеряла все, что имела, выбрала похожую практику. Только она выполняла ее по утрам, прежде чем встать с кровати. Упражнение «Оказываем себе поддержку». Как вести себя, если вас атакуют действительно ужасные воспоминания, пропитанные страхом, связанные с угрозами, опасностью, жестокостью, смертью, катастрофой? Для начала помните, что все приемы, о которых мы вспоминали в этой главе, в разделе «Подготовительная работа», очень важны. Если вы их используете, то, возможно, уже обнаружили, что подобные неприятные воспоминания теряют свою силу. Выполняя упражнения, чтобы поддержать себя, вы еще больше их обезвреживаете. Этот метод требует хорошей работы воображения. Вы представляете, что переноситесь в прошлое, в тот момент, когда с вами случилась беда, и обеспечиваете себе поддержку, которой тогда у вас не было. Например, Антонио, впервые выполняя данное упражнение, мысленно перенесся в следующий день после смерти дочери, увидел себя и вообразил, что положил руки себе на плечи и разговаривает с собой спокойно, И доброжелательно. Эмили пережила страшную автомобильную аварию, после которой ее тазовые кости оказались раздроблены, а все ноги были в шрамах. В своем воображении она отправилась на 4 месяца назад, в тот момент, когда ее, наконец, достали из оскореженной машины и поддерживала попавшую в аварию себя, утешала, держала за руку в карете скорой помощи и стояла у кровати в больнице. Обратите внимание, что, выполняя эти упражнения, вы не возвращаетесь к ужасным событиям в вашей жизни. В одиночку сделать это очень сложно. Если вас захлёстывают чрезвычайно тяжёлые воспоминания, лучше всего обратиться к квалифицированному психотерапевту, который хорошо владеет техникой так называемой конфронтации с эмоциями. В таком случае вы будете работать непосредственно с воспоминаниями под руководством специалиста и с его поддержкой. Вместо того, чтобы мысленно отправиться назад в тот момент, когда случилась беда, перенеситесь в более поздний по времени период. Очутившись там, окажите себе необходимую поддержку. Многие используют сочувственные слова и жесты, но в своем воображении вы вольны прибегать каким угодно приемам. Если это поможет продемонстрировать вашу доброжелательность и помощь по отношению к себе. Предлагаю вам следующее упражнение. Только не берите сложную ситуацию, в которой оказались сейчас. Вы еще не готовы. Пока наша цель — освоить прием, поэтому обратитесь к событиям из далекого прошлого. Затем вы сможете поработать с тем, что случилось недавно. Начнем мы, как обычно, с того, что бросим якорь. Если в какой-то момент при выполнении упражнения произойдет что-то неожиданное, я не хочу сказать, что так обязательно случится, но может быть всякое, сделайте паузу и снова бросьте якорь. Поддержите молодую версию себя. Это упражнение требует воображения. Фантазия людей работает по-разному. Кто-то видит яркие красочные картинки, словно фильм по телевизору. У кого-то изображения неясные, расплывчатые, у иных картинок нет вообще. Они оперируют скорее словами и идеями. Неважно, какой вариант используете вы. Сейчас вы мысленно отправитесь в прошлое, туда, где в более молодом возрасте столкнулись с трудностями, окружающие по той или иной причине не были способны вас поддержать. Возможно, вы выберете период из своего детства, отрочества или юности. Примите удобную позу и в течение нескольких минут бросайте якорь. Анализируйте, что происходит у вас внутри. Потянитесь или дышите, чтобы настроиться на свое тело, взаимодействуйте с окружающим миром. Отмечайте, что видите, слышите, к чему прикасаетесь. Бросив якорь, закройте глаза или сфокусируйте взгляд на одной точке и погрузитесь в свое воображение. Представьте, что вы в машине времени и отправляетесь в прошлое, чтобы найти там более молодую версию себя. Выберите период, когда вам было сложно, а окружающие по той или иной причине не могли вам помочь. Теперь выйдите из машины времени и наладьте контакт с более молодой версией себя. Внимательно взгляните на этого ребенка, подростка, юношу или девушку, чтобы понять, что он или она сейчас чувствует. Может быть, плачет, злится или испуган? Ощущает вину или стыдится? Что этому человеку на самом деле нужно? Любовь, доброта, понимание, прощение, одобрение? Спокойно, тихо и доброжелательно скажите тому себе, что знаете, что случилось и каковы его ощущения, что понимаете, насколько сильна боль. Скажите, что нет нужды что-то кому-то доказывать, потому что вы его понимаете. Скажите, что справились с тем сложным периодом в своей жизни, и теперь это лишь воспоминание. Скажите, что вы сейчас рядом, что знаете, как вам было больно, и готовы оказать любую посильную помощь. Спросите, чем помочь, и дайте то, что нужно вам в прошлом, чтобы это не было. Если в ответ вы услышите пожелание отправиться в какое-то особое место, выполните его. Обнимите себя, поцелуйте, скажите несколько добрых слов, сделайте себе подарок. В своем воображении вы вольны делать все, что угодно. Если более молодая версия вас не знает, чего хочет или не доверяет вам, убедите, что это нормально. Можно просто молчать и ничего не делать. Скажите этой версии себя все, что, как вы думаете, она только хотела бы услышать, чтобы осознать случившееся. Если он или она обвиняет себя, помогите перестать делать это. Скажите, что вы рядом и что вам не все равно. Вы сделаете все возможное, чтобы помочь справиться с ситуацией. Продолжайте окружать молодую версию себя добротой и заботой любыми способами. Используйте слова, жесты, поступки или, если хотите, магию или телепатию. Когда почувствуете, что ваша доброта и забота приняты, пора прощаться. Подарите что-нибудь, что будет символизировать вашу связь. Ребенку подойдет игрушка, подростку или взрослому, что-нибудь из одежды, книга, какой-нибудь волшебный предмет. Все, что придет на ум. Попрощайтесь и скажите, что снова придете навестить. Садитесь в машину времени и возвращайтесь обратно. Теперь, примерно в течение минуты, бросайте якорь. Наблюдайте, что происходит внутри вас. Настройтесь на свое тело, хорошенько потянитесь, взаимодействуйте с окружающим миром. С помощью своих глаз и ушей обратите внимание, где находитесь и чем заняты. Надеюсь, это упражнение помогло вам. Теперь, когда вы его освоили, можно начать работать с текущими проблемами. Подобно Антонио и Эмили, вы вольны отправиться в любой момент в прошлом. Спустя несколько часов, дней, недель, месяцев или даже лет после трагедии. Я рекомендую выполнять это упражнение регулярно, как и процедуру горевания. Каждый раз вы можете переноситься в прошлое. Поэкспериментируйте с этими двумя методами. Оба из них основаны на самосострадании. Вы можете немного изменять упражнения по своему желанию и адаптировать их к ситуации. Разумеется, если практики не приносят вам облегчения, вы вольны от них отказаться. Продолжайте замечать, называть и бросать якорь, когда сталкиваетесь с неприятными воспоминаниями. В мозгу нет кнопки «стереть», и мы не можем удалить болезненные воспоминания. Но со временем вы научитесь доброжелательно относиться к себе и позволите своим воспоминаниям существовать, не сопротивляясь им. Скорее всего, вы отметите, что, во-первых, они стали появляться реже, а, во-вторых, постепенно теряют свою силу. Итак, мы завершаем работу с первой частью аудиокниги. Прежде чем переходить ко второй, вы, возможно, захотите несколько недель потренировать изученные навыки. Бросать якорь во время эмоционального шторма. Открываться и освобождать место для неприятных ощущений. Не ввязываться в самокритику признавать свою боль и взамен дарить доброту обычно бывает не просто восстановиться после удара судьбы и происходит это не быстро чем серьезнее трагедия тем вам тяжелее и тем глубже ваши раны и заживать они будут дольше эмоциональные штормы никуда не денутся как и сознание со своими бесполезными историями частенько вы будете забывать о чем узнали в этой аудиокниге Но, возможно, и вспоминать о прослушанном вы станете чаще, и тогда у вас появится выбор. Если захотите, вы сможете бросить якорь, признать свою боль, сочувственно отнестись к себе, и каждый раз вам будет становиться чуточку легче.